патайонная защита. А ещё он славен вратами. Приглянулся уездный городок Зарайск одному путешественнику в XIX веке. Порадовали его сады и бойкая торговля обувью, кожей, сукном и серебряной посудой. А ещё он славен вратами. каменными и деревянными отмечал путешественник. Почему он особенно отметил ворота города Зарайска и что особенного в них нашёл? Такие в XIX веке можно было встретить в Подольске и Серпухове, в Коломне и Егорьевске, да мало ли где ещё. Хотя до нашего времени их сохранилось мало. В XIX столетии Даже небогатые хозяева, как правило, возводили их из белого камня. Помимо своего прямого назначения, ворота являли своеобразным отражением местного уклада и быта и создавали первое впечатление о владельце дома. Взглянул на них, как выполнены, в каком состоянии, И можно судить о достатке и вкусе хозяина. Существует предание, что у ворот старых зарайских домов всё же была какая-то особенность. Непонятно, как и откуда появилась здесь эта странная традиция, якобы существовавшая в конце XVIII и в первой половине XIX веков. Зажиточные и небогатые хозяева домов при строительстве ворот закладывали в их основание кубышку с серебром. Делалось это тайком, чтобы не заметили ни соседи, ни случайные прохожие. Даже мастера, возводившие ворота, не знали, где точно зарыта кубышка. Считалось, что драгоценный металл, спрятанный под основанием нового строения, убережёт от всевозможных бед. А раз так, значит, ничего не будет грозить дому и его хозяевам. Во время этого тайного обряда произносилось заклинание: Серебро, серебро, укрепи ворота, пусть накрывка замыкаются они, когда горе возле дома ходит. По широко растворяются ворота, когда счастье вблизи появилось.